Ирина Семенова. Семейные легенды. Так сложилось, а может так впитали через поколение от шутника пра-пра-пра-предка, но есть в нашей большой семье, разбросанной по городам и странам, забавная традиция. Собираясь вместе, мы вспоминаем смешные моменты, произошедшие с каждым из нас и многие истории почему-то обо мне. Когда был жив дядя Витя, он любил вспоминать, как втихаря для своих нужд привозил домой совхозное сено. А совхозное — это же практически общее, так? Так. Да и вообще. На дороге оно валялось, а дядя подбирал, чтобы не мешало движению автотранспорта. И вот это общее и немного сырое сено нуждалось в просушке а я, как самая любознательная, горела желанием все уметь и всем помогать. Сено-то дядя привозил и раскладывал сушиться тихонько, а вот окружающие узнавали об этом громко. Любимая племянница, то есть я, без устали и не покладая лба и ног, встречалась то с граблями, то с вилами, то с ржавыми гвоздями, не иначе растущими прямо из-под земли, И исключительно для моих пяток. Поэтому меня старались не допускать к просушке тайно привезенного сена, как говорится, подальше от греха и статьи Уголовного кодекса. Но удавалось это не всегда. Поэтому на помощь призывалась бабушка с ее трехэтажным отборным даром убеждения. «Бабушке, которой уже тоже нет с нами», Нравилось рассказывать, как она со мной малолетней ходила доить корову. Моя память отказывается воскрешать тот день. Возмущаясь, вы все придумали. Но свидетели этого выездного мероприятия живы-здоровы и готовы поклясться на телефонном справочнике 1900 лохматого года выпуска, что все так и было. А было оно вот так. Представьте себе! осень с моросью, поле для обеденной дойки и деревенских баб с ведрами, среди которых одна еще и карапуза под мышкой несет. Ноги утопают в грязи и продуктах жизнедеятельности коров, крепкое амбре, будто английский смог нависает над полем. Все коровы как одна черного цвета и через одну носят кличку «ночка». Бабы кричат, коровы мычат, а бабушка, найдя свою ночку среди этой какофонии, решает отпустить меня погулять, чтобы спокойно подоить корову. Трехлетка же далеко не уйдет под такой грязюки. Не уйдет. А вот улететь может запросто. Что не понравилось в тот день дружелюбной волоокой кормилице, известно ей одной — Но аккуратно, поддев рогами ничего не подозревающего меня, она совершила изящный трехочковый бросок. И не столько полет всем запомнился, сколько фееричное приземление в те самые продукты корови и жизнедеятельности. Бррр. Папа, как и полагается, отцам года при любом удобном случае выгораживает дочь подражая странствующему сказителю из глубокой древности, он всегда делится одной и той же загадочной историей. Правда, каждый раз немного ее изменяя или выдумывая новые детали. Если кратко, рыбачили, наловила ведро рыбы, пакет не завязала, лодочку перевернула, рыба уплыла. А вот папины легенды. Помню, вышли... Ранним утром на баркасе в море. Полный штиль. Наловили форели, как вдруг поднялся шторм. Нас бросало по сторонам волнами вот такой... Нет, вот такой высоты. Гляжу, дочка рыбу за борт сбрасывает и кричит, заглушая бурю. Это бог моря гневается, надо часть его сыновей вернуть. И правда, как только свою часть улова скинула, так шторм и прекратился. Значит, застрял наш ледокол во льдах. Мы туда, мы сюда намертво примерзли. Уже думали все, так и найдут наши эскимошки без палочки в обнимку с рыбой. Но вдруг с торпом дочь говорит... «Я пожертвую своей скумбрией, мой капитан. Она жирная. Мы смажем ею корпус, и он легко выскользнет». На силу выбрались из ледяных оков. Дело было глубокой ночью, как сейчас помню. Погрузились мы на Наутилусе в Марианскую впадину. Мама, наоборот, с неохотой вспоминает один смешной случай — за который ей до сих пор стыдно. Но обычно так интересно его рассказывает, что мы каждый раз просим на бис. Оставила она меня на все лето с бабушкой. Садик еще не брали, а на работу маме нужно было выйти уже позавчера. Малыши, как известно, не только болтают без умолку но еще и внемлют речи старшего, впитывая все, как на наногубка из рекламы магазина на диване. А если эта речь необычная, заковыристая и легко запоминаемая, жди сюрпризов. В то время у бабушки куры водились, живность любопытная и непослушная, и каждый вечер бабушка энергично загоняла птицу в курятник. Как именно она это делала, мои мама и папа узнали осенью. От воспитателя. Не поверили ей, конечно. Семья же интеллигентная. Приличное общество вхоже. Тогда воспитатель попросила родителей заглянуть в садик перед обедом и самим незаметно понаблюдать за мной. Спрятались, значит, они за дверью и ждут, когда мимо пройдет их золоце, их кровиночка, любимая дочь, косы в бантиках. А дочь, руки в боки, забористо и непечатно построила детей в ряд и повела за собой в столовую. Услышав брань малолетнего отрока, покраснели не только родители и стены, но и воробьи на ветках за окном. Так быстро садик мы покидали только в тот раз, ну и когда я рисовать на пододеяльниках научилась. Но это уже совсем другая история. Совсем другое дело мои братья и сестры. Молчали, молчат и будут молчать партизанскими партизанами. У меня против них тоже кое-какие коварные козыри, припрятаны в обоих рукавах. Поэтому, когда приходит очередь рассказывать истории друг о друге, мы делаем ловкий пас на крестную. Правда, этот финт каждый раз приходится отрабатывать, так как наилюбимейшая свет ясно солнышко крестное единственное, кто в курсе всех наших проделок, знает и не выдает. Настоящий разведчик, шпион и агент 007. Взболтать, но не смешивать. Но что удивляет, никто не помнит, кроме меня, как я лет в девять ходила белье полоскать. У бабушки в деревне на реке был деревянный настил. Назывался «Полки» или «Полок». «Миха, пошли на полки нырять!» «Не, матка не отпускает!» «Мальцы, дядь Лешу не видали!» «На полок ушел рыбачить!» В то время полок был большой, у берега широкий, а дальше сужался и шел в несколько длинных досок, расположенных рядом по две. Крепились они концами друг к другу внахлёст. От берега и чуть дальше середины полки располагались на сваях, а конец просто на воде лежал. Деревенские бабы туда не ходили, прогибался под весом. Рыбаки использовали как полку снасти положить или садок с рыбой закрепить, когда рядом рыбачили. Ну а шкалота там купалась. Пружинила прекрасно, да и глубина всего метра полтора, не страшно. Доверили мне серьезное и взрослое дело — прополоскать постельное белье. Три комплекта. Пришла я на речку, а там пятница-банница. Все с тазами, и очередь по предварительной записи. Похвалили, конечно, за помощь бабушке, но очередь не уступили. Прикинув, что этот процесс до обеда может затянуться, решила я идти в вабанг. Полоскать белье на самом краю полков. Меня выдержат, да и вода там чище. Поулыбались бабы загадочно, но вперед пропустили. Стою я, стало быть. Просто неделовито вытаскиваю и чувствую, что сейчас все взгляды на меня. На городскую внучку бабы Нюши устремлены, а значит, я просто обязана показать, что не била ручка, не лыком шита, и вот это вот все. Вытянула самую длинную и широкую простынь, окунула один ее конец в воду, как учили. И давай влево, вправо, влево, вправо, вверх, вниз, вверх, вниз. И снова влево, вправо, влево, вправо, вверх, вниз, вверх, вниз. Я на кураже. Работали не только руки и мимика, но и все тело ходуном ходило. А под телом резво пружинили полки. И вот когда с влево-право-вверх-вниз я пошла на десятый круг, почти войдя в благоговейный медитативный транс, то услышала сквозь плеск отдаленное «Бросай, утянет!» То ли размеренное болтыхание и течение реки сыграли роль, то ли на конце полков действительно жил водяной чертик, которым детей пугали, мол, Воровал мыло, пачкал белье и утаскивал непослушных детей. Но втянуло меня под доски вслед за простыней так же быстро, как пропало желание выпендриваться. Бабы еще долго пересказывали друг другу историю о городской пигелице, которая через пять минут показательного полоскания так грациозно и изящно, прям по-балетному, сверкнула пятками и утопила в тине таз с только что постиранным бельем. А вот моя родня этого совсем не помнит. Ну и хорошо, а то и так многие смешные моменты почему-то обо мне.